и улыбнулся измученной улыбкой, поняв беспокойство арестанта. «Не бойтесь, письмо будет доставлено, но уж извините, сначала прочту. Я и так нарушаю правила, разрешая вам писать». Скажите, молодость Ивана и в тюрьме не лишила его чувства удивления. А для чего подле каждой комнаты даже ночью стоит солдат? Разве можно убежать из закрытой тюрьмы? а чтобы вы не сделали над собой что-нибудь для умершивления плоти. «Зачем?» – удивился Иван. «И бывали случаи предостаточно. Милостивый государь, батюшка, я с немалую печалью берусь за письмо, и то лишь потому, дабы молчание мое вас еще больше не огорчило». Не могу не уведомить вас, что нахожусь в заточении в крепости, и сколько мне здесь дней придется провести, не ведаю. Милостивый государь батюшка, прошу поверить мне на слово, ничего бесчестного, что может повредить нашему императору и Отечеству, я, слава Богу, не совершал и попал в тюрьму по навету. Очень прошу не оставить меня без вашего благословения, ибо премного вас в сердце моем почитаю, И жду вашего письма с тем же человеком, который вручит вам мое горестное послание. Не откажите, милостивый государь-батюшка, вручить подателю всего письма за его любезность пойти против правила, дабы я смог написать вам 10 рублей и еще 50 рублей для передачи моему взаимодавцу. Мне же во всем здесь достаток, кроме любезной вольности и вашего благословения». Не оставляйте меня, милостивый государь-батюшка, без родительского наставления, а я всегда прибуду с должным почтением, ваш послушный сын Иван Аненков. Любезный сын мой Иван Степанович, с болезни о печальном состоянии твоем уведомлись, в которое Божьему проведению угодно было тебя привесть, я с возможным поспешанием приехал в Петербург. Я всей возможностью старался сыскании способов, через которые твою судьбу разведать и понять. Друг твой Карл, к особливому моему счастью, помог мне отыскать знающих о твоей беде людей, и, расспросив их, я уверился, что над тобой совершилось беззаконие. Ревностно взялся я за дело, и, наконец, всемилостивейший был принят близким советником государя обер оберштальмейстером Иваном Павловичем Кутайсовым, которому и передал для доклада императору прошение о пересмотре твоего дела. Целуй, общий со мной, любезный сын мой, святую руку царя небесного, повинуйся божественной воле его и неси с истинно христианским терпением крест свой». Преклоняй же ежечасно всемогущего Творца молитвою, дабы истина восторжествовала и даровал он тебе полную свободу, а мне радость увидеть дитя свое в добром здравии и крепко обнять, прежде чем сойду в могилу. Всего года лета, любезный сын мой, отчасти холодное и отчасти теплое, хлеб озимой есть, яровой, овес, ячмень и греча хорошие, токма много от воды проросло. А гречу снегом запало. У молот посредственно. Проса не везде и редко хорошая. Горох почти весь пропал. Конопля прогоркла и слеглась. Мак посредственно. Пенька и лен от воды несколько повредились. Яблок мало. Дуль, вишен и слив, а также орехов ничего нет. Хмель плох. А полевых ягод, грибов и сена ну, довольно. Пиши ко мне, любезный сын мой, так часто, как тебе возможно будет, и порадуй родителей своих в печали и при старости их, а они тебя общим усердием из беды выручат. Искренно благожелательный отец твой, Аненков. Милостивый государь, батюшка, ваше любезное письмо я с великим удовольствием получил. Особливо из него усмотрел, что вы дознались истины о моей невиновности и на меня не гневаетесь. Сия радость придает мне силы в беде моей. Ныне я нахожусь в гораздо лучшем состоянии, чем первые дни заточения, и готов вынести любую муку, которой решил испытать меня Господь. Тюрьма наша построена еще Петром Великим, и некоторые солдаты застали еще стариков караульных, видевших, как Петр умершвлял первого узника крепости собственного сына Алексея. Раньше я принимал случай этот за старинную сказку, а теперь верю в доподлинность истории, и чудится мне, случилась она не в давние времена, а будто бы вчера».